Глава 21. Что же дальше? Если вы продержались до этой главы, то уже знаете, что мы проработали ряд довольно неприятных вопросов, подробно рассмотрев многие неприметные грехи, с которыми мы миримся в своей жизни. Порой это могло быть болезненно. И надеюсь, что так и было. Ибо это означает, что вы проявили достаточно честности и смирения, чтобы согласиться с присутствием некоторых из этих грехов в своей жизни. Именно в этом заключается ваша надежда. Помните, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра, глава 5, стих 5. Черпайте ободрение в первых фразах Нагорной проповеди, описанной в Евангелии от Матфея, пятой главе, стихах с первого по 7. Нищие духом и плачущие – это те, кто осознают свою греховность. Благодаря этому… Они кроткие и милостивы в своих мыслях и поступках по отношению к другим, а также алчут и жаждут праведности, осознавая, что еще не достигли ее. Все их поведение полностью противоположно повадкам превозносящегося самоправедного гордеца. Однако именно они, а не самоправедники, были названы Иисусом, благословенными. В своих притчах он создавал образы, наиболее эффективно передающие суть его учения, Вспомним, к примеру, притчу о молящихся в храме фарисея и мытаре, описанной в Евангелии от Луки, 18 главе, стихах с 9 по 14. С точки зрения еврея того времени, более сильного контраста, чем фарисей и всеми ненавидимый сборщик податей, невозможно было и придумать. Или возьмите притчу о блудном сыне, описанной в Евангелии от Луки, 15 главе, стихах с 11 по тридцать второй отвратительные поступки которого, наверное, глубоко возмутили слушателей евреев. Тем не менее, в этих двух притчах именно самоправедный фарисей и такой же старший брат стали объектами упрека Иисуса. В то же время мытарь ушел из храма оправданным, а покаявшийся блудный сын был сердечно принят в объятие своего отца. Не говорит ли это нам о том, насколько сильно Бог ненавидит грех самоправедности? и с каким великодушием он откликается на смиренный и сокрушенный дух. В конце предыдущей главы я упомянул о проповеди Томаса Чалмерса под названием «Изгоняющая сила новой привязанности». Вполне естественно, возникает вопрос, каким образом мы можем возрастать в новой привязанности к Богу. Ответ таков, она приходит к нам от все большего осознания нашей остаточной греховности и Христовой любви к нам, выразившейся в том, что Он умер за этот грех. В описанном Лукой эпизоде с грешной женщиной, омывшей и помазавшей ноги Иисусу, глава 7 стихи с 36 по 50, Он сказал «Кому мало прощается, тот мало любит». Также справедливо и противоположное, то есть «кому много прощается, тот много любит», что Иисус четко показал в стихах с 41 по 43. Фарисей Симон не осознавал, насколько он грешен и как сильно нуждается в прощении, поэтому и любил мало или же не любил вообще. Грешная женщина осознавала, насколько она грешна и как много ей прощено, поэтому и любила много. Как сказал в своей проповеди Чалмерс, путь возрастания в нашей новой привязанности к Христу заключается в постоянном осознании Христовой любви к нам, открытой в Евангелии. Апостол Павел писал, что именно Христова любовь к нам побуждает нас жить для Него. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, пятая глава, стихи с 14 по 15. Такая любовь к Нему, которая способна вытеснить любовь к миру, может возникнуть лишь как следствие глубокого, проникновенного осознания Его любви к нам. Поэтому нам нужно быть вполне искренними и смиренными, чтобы признать свои неприметные грехи и одновременно познать любовь, явленную в их прощении. Кроме того, мы должны смело взглянуть им в лицо, чтобы разобраться с ними. С практической точки зрения, худший из всех грехов – это отрицание неприметных грехов в нашей жизни. Мы не сможем разобраться с ними до тех пор, пока не признаем их присутствие. Первый шаг на пути к победе над любым грехом заключается в том, чтобы признать его и покаяться в своем неверном отношении к нему. Это не значит, что мы сразу же достигнем значительных успехов в устранении из своей жизни неприметных грехов. Плоть так просто не сдается. Тем не менее, выражаясь словами Павла, наши неприметные грехи должны быть умершвлены. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Послание к Римлянам, 8 глава, стих 13. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Послание к Колосинам, глава 3, стих 5. Более того, у нас развились определенные греховные привычки, в частности, нечестивое мышление, выражающееся в беспокойстве, потакании своим прихотям, осуждении, сплетнях и тому подобное. Так что же дальше? Как мы можем применить на практике послание, выраженное в этой книге? Надеюсь, переходя от одного терпимого греха к другому, вы искренне молились о каждом из них, прося Бога показать вам малейшие признаки их присутствия в вашей жизни. Думаю, сейчас было бы полезно еще раз с молитвой пройтись по каждому из пунктов. Чтобы помочь вам в этом, я составил конспективный перечень всех рассмотренных ранее неприметных грехов. Глава 7. Нечестие. Глава 8. Беспокойство и разочарование беспокойство, озабоченность, разочарование. Глава 9. Недовольство. Глава 10. Неблагодарность. Благодарение в трудных обстоятельствах. Глава 11. Гордость. Нравственная самоправедность, гордость правильных доктрин, гордость из-за достижений, независимый дух. Глава 12. Эгоизм. Наши интересы, наше время, наши деньги, Невнимательность. Глава 13. Невоздержанность. Питание, характер, личные финансы, телевидение, хобби, импульсивность в покупках. Глава 14. Нетерпеливость и раздражительность. Глава 15. Гнев. Гнев по отношению к Богу. Глава 16. Сырники гнева. Обида, горечь, неприязнь и враждебность, злоба. Глава 17. Осуждение. Из-за различий в убеждениях, из-за доктринальных расхождений, дух критицизма. Глава 18. Зависть, ревность и сопутствующие грехи. Зависть, ревность, соперничество, контроль над другими. Глава 19. Грехи, языка, сплетни, клевета, ложь, критика, грубость, сарказм, нападки и насмешки. Глава 20. Мирские привязанности. Деньги. Заместительная аморальность. Идолопоклонство. Проходя по этому списку, не переставайте просить Бога о том, чтобы Он открыл вам глаза на грехи, с которыми вы миритесь или существование которых даже отказываетесь признать в своей жизни. Ничем другим невозможно заменить смирение и искреннее исповедание нашего греха. Это первый шаг на пути его преодоления. Обращались ли вы к другим людям с просьбой оценить степень присутствия перечисленных выше неприметных грехов в вашей жизни? Если нет, то сейчас самое время сделать это. улучите момент, чтобы поговорить на эту тему со своим супругом, братом, сестрой или близким другом. Попросите их о честной оценке, заверив, что не будете оправдываться или оспаривать их мнение. Просто молча выслушайте их. Можете попросить оценить вас в отношении каждого неприметного греха по какой-нибудь шкале, например, такой. Не является проблемой, проявляется время от времени, проявляется часто, характеризует вашу жизнь. Даже если вы не согласны с полученными оценками, смиренно примите их к сведению. Возможно, Бог употребляет другого человека, чтобы открыть вам области греха, которые вы в себе отрицали. Вернитесь к шестой главе и еще раз посмотрите шесть рекомендаций, как бороться с грехами. Если вы обескуражены тем, что вам открылось к этому моменту, обратите особое внимание на первый совет. Всегда разбираться с грехом в контексте Евангелия. Помните, что наше последовательное освящение, то есть процесс отвержения греха и обличения в подобие Христу, покоится на двух краеугольных камнях праведности Христа и силе Святого Духа. Для того, чтобы осознавать себя оправданным и принятым Богом, всегда взирайте на Христа и Его совершенную праведность. Помните, если вы едины с Христом, то Бог видит вас облаченным в Его совершенную праведность. Кроме того, всегда взирайте на Святого Духа, дающего вам способность справиться с грехом в вашей жизни и произвести в вас плод Духа. Окружающий мир внимательно наблюдает за нами, хотя и насмехается над нашими ценностями и отвергает наше послание. Мы можем думать, что наши неприметные грехи скрыты от его глаз. Однако тем или иным образом он замечает их. Мир видит нашу самоправедность, гнев и осуждение, и потому считает нас превозносящимися святошами, либо лицемерами, которые сами не практикуют то, что проповедуют другим. Если мы хотим рассеять этот образ, то должны смиренно и искренне разобраться со своими терпимыми грехами. В завершение позвольте еще раз напомнить слова из первого послания Петра, глава 5, стих 5. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.